Глава 36. Инерционность. А еще, время от времени, подсознание Творец делает перерыв, лишний раз подтверждая, что и оно устает. Еще бы, все время ваять, отслеживать и сохранять в относительной стабильности целый мир. И вот, уйдя в отпуск, оно сметает со стола всякую, не относящуюся к делу шелуху. Хотя угадать, к чему все-таки идет это самое дело, невозможно. Тем не менее, уже сейчас ясно, какие аксессуары прошлого мира абсолютно не потребуются. Например, стерты начисто, причем теперь никакие логично объяснимые методы вроде бы не должны растолковать их внезапное появление, женщины. Всякие, разные. И блондинки, и брюнетки, и рыженькие, и золотистые, и даже модные ныне с зеленоватым оттенком. Их животрепещущие, могущие быть ощутимыми образы стерты. Правда, процесс сохраняет некоторую инерционность. Портреты отдельных представительниц, потребных для воспроизведения рода особ, можно встретить расклеенными на стенах кубриков, а в менее откровенных позах и одеждах и в красивых рамочках, в каютах офицерского персонала. Но это уже действительно отголосок. Предмет мебели, а не вожделение. Конечно, что-то еще плавает в сознании. Встроенные в мозги, познающий мир прибор, тоже не совсем управляем. Точнее, также не управляем. Но все-таки шелуха привязанности к отдельным, оставленным на пирсе, дамам уже счастливо осыпалась. И практически никаких эротических снов. Естественно, рационалист внутри, все никак не желающий принять за действительность именно отсутствие внешнего мира, лепит скоропалительное объяснение. Будто это самое, неудержимое когда-то стремление к размножению угасает не от принятия виртуальности мира, а от обычного привыкания. Ибо настоящий, физически существующий организм уже чувствует, что во время похода ничего ему в плане объектов для сброса семени не обломится, а значит и нечего без толку гонять кровь и повышать давление в соответствующих органах и отделах мозга. А на всякий случай, если теории о привычке недостаточно, имеется еще гипотеза о том, что на процесс работы сперматозоидного конвейера воздействует такая штука, как старость. Количество оставленных за бортом жизненных циклов. Столь стройное объяснение, на первый взгляд, весьма реалистично. Но у него имеется один маленький изъян. Оно не подтверждается экспериментами, которые статка время от времени проводит на берегу. Там главный конвейер и станция повышения давления работают не только не хуже, но, пожалуй, с превышением плана. И значит, это все-таки козни творящего мир подсознания. Вопрос только в том, есть ли это проявление усталости, Или на более глубоком, ненаблюдаемом наблюдаемом покуда уровне, оно готовит новые козни. Первое все-таки лучше.